Глава 33. Я протянула руку и нажала на функцию с интересным названием «Оценка состояния живого организма». Вскинув высоко брови, принялась зачитывать вслух появившийся текст Онемение конечностей с последующей полной потерей чувствительности. Дар видящего также деформируется и впоследствии исчезнет навсегда». Мы с отцом встревоженно переглянулись, и я продолжила. «Жизненно важные органы и их функции не повреждены. Объект сможет прожить долгую жизнь при условии правильного и своевременного ухода». «Что это значит? Какого ухода?» Непонимающе просипел папа. Он держался молодцом и не давал панике прорваться наружу. «Погоди, тут еще много чего написано!» Остановила я его метание, хотя могла бы и пояснить, поскольку приблизительно понимала, о чем речь. «Причиной дисфункции нижних конечностей является сильнодействующий яд, поступивший в тело разумного через пищевод». «Офигеть!» – пробормотала я, ошарашенно перечитывая предложение. «Дар видящего исчезнет, как следствие платы за темную ворожбу на крови». «Вот оно!» Пробормотала я и смолкла, чтобы сначала самой ознакомиться со всем написанным. «Не молчи!» — воскликнул отец, снова покрываясь испариной. Настолько нервничал. «Не томи, родная, продолжай читать!» «Пап, плата за возможность именоваться королем оказалась высокой. У тебя заберут самое ценное. Это твой дар артефактора. А вот возможность самостоятельно передвигаться...» Это кто-то подстроил, и вернуть тебе способность ходить еще можно. Полное исцеление физического тела, возвращение подвижности нижних конечностей и отращивание утерянной ступни – также правка каналов берсерка, вероятно, при условии наличия артефакта исцеления Монастайна. Перед глазами появилась ярко-зеленая надпись монастайн и две стрелки. Да, нет. «Хм...» – пробормотала я и протянула руку, чтобы ткнуть на кнопку «Да», поскольку целительский камень у меня был. «Что ты делаешь?» – нахмурился отец, не понимавший до конца, что именно происходит, но держался молодцом и старался не дергаться. После того, как я выбрала первый вариант ответа, снова выскочил текст с дальнейшими инструкциями. «Предупреждение!» Как только вы нажмете на кнопку «Старт», ваше духовное тело покинет физический носитель. У вас будет 12 часов, чтобы совершить все необходимые манипуляции. Я нахмурилась пуще прежнего. В тот единственный раз мне не понравилось ощущение бестелесности, словно я так и останусь бродить между небом и землей, непрекаянная, одинокая. Но ради отца мне и своей жизни не жаль» а тут всего лишь потерпеть неприятные ощущения. Пх, ерунда, поэтому даже думать не стала, отправляться в астрал или нет. Так, вытянув губы трубочкой, молвила. Бяка какая, но раз надо, будем делать. Пап, погоди-ка немного. Вскочив со стула, вышла за дверь. В большой комнате для заседаний за столом сидели Стейн и Торн. «Парни, выставьте стражу перед входной дверью. Никого не впускать. Какие бы звуки вы ни слышали, даже если кто-то будет кричать, просить пощады, плакать, не заходить, ежели заглянете, попадете под действие мощной ворожбы, и я не ручаюсь за последствия. С вами может случиться все, что угодно. Я специально их стращала, чтобы выполнили мой наказ беспрекословно». «Что с Ансом?» Глаза Стейна были полны тревоги, которую он даже и не пытался скрыть. «Его кто-то целенаправленно отравил?» «Не стала юлить, сказала правду». Оба орка резко повскакивали со своих мест и чуть качнулись вперед. Их лица слегка деформировались, вытягиваясь в звериную морду, полезли зубы в страшном оскале. «Кто ра?» С такой челюстью сложно произносить слова, но я прекрасно поняла Стейна. «Мы пока не знаем, и вы помалкиваете. это приказ!» Воины медленно кивнули. «Сейчас важнее состояние нашего короля. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поправить то, что натворил яд. А потом мы займемся поисками злоумышленника или злоумышленников». Еще раз внушительно посмотрев на вернувших свою обычную внешность мужчин, развернулась и прошла в комнату, где лежал Анс. «Отец, ты только не бойся за меня! Работа с этими артефактами предполагает переход моей души в иное измерение». Прикрыв за собой дверь, сходу заговорила я, одновременно вынимая Шелестайн. «И постарайся не кричать, и не зови никого на помощь! Мое тело после того, как я потеряю сознание», Должно оставаться полностью неподвижным. Я ничего не понимаю, Аруна. О чем ты вообще толкуешь? Что все твои наставления значат? Прошу, поясни. Нет времени. Нужно спешить. Детали расскажу после. Покачала головой и вместо того, чтобы сесть на свой стул, переместилась на плотную циновку, лежавшую на полу. Задумчиво поерзала. Жестковато. Лучше сразу лечь. Ниже пола точно не упаду». Приняв более-менее удобную позу, посмотрела на лежащего на кушетке отца. В его темных глазах читалось неприкрытое изумление всем происходящим. Он даже, кажется, позабыл о собственных немаленьких проблемах, сосредоточившись на мне. «Вот и хорошо. Пусть лучше переживает за меня, чем думает о своих болячках». Поежилась. Прохладно, однако. Вдох-выдох. «Ну что, поехали?» Лихо подмигнув Ансгару, сжала камень души в руке и, следуя инструкции, присоединила один артефакт к другому. «Мгновение, всего лишь какая-то секунда, и я падаю в непроглядную тьму, где нет ничего, только вселенская пустота и холод. Она заглатывает меня, как оголодавший зверь, и по ее настою понимаю, что мою душу назад ей совсем не хочется». «Аруна!» Как сквозь толстый слой ваты до меня доносится голос папы, полный тревоги и переживаний. Зацепившись за этот маяк, я смогла распахнуть веки своего астрального тела, и ледяная мгла тут же отступила. Комната, лежанка с ансом, глядящим на мое неподвижное тело и призывающего очнуться. На себя посмотрела, какая я все-таки симпатичная. Более того... Сейчас мне моя внешность нравилась, привыкла, наверное. Время в другом пласте реальности текло как-то тягуче, даже лениво, никуда не спеша. Но я помнила, что работы много, и ее нужно как можно быстрее начать и завершить за 12 часов. Что делать знала. Вся инструкция четко отпечаталась в моем сознании, и я могла действовать без подсказок со стороны. Сцепила пальцы в крепкий замок резко вытянула свои полупрозрачные руки и хрустнула суставами, подготавливаясь психологически к предстоящей операции. И иначе эту процедуру назвать не получится. Плата за возможность быть королем оказалась высокой, но не смертельной. Отец лишится дара видящего и чувствующего. Орки потеряют великого артефактора в его лице. Зато он снова сможет трансформироваться в могучего орка-берсерка. Равных ему на этой земле не будет. Разве что только Джерад сравнится. Поскольку он все же существо иного порядка, то среди живых нет. Пусть враги трепещут. Сегодня родится великий воин, король, его величество Ансгар Первый Несокрушимый. От собственных возвышенных мыслей мурашки пробежались по моему телу, и я, глупо хихикая, подлетела к вкрай стревоженному Ансу провела руками по его вискам, погружая мужчину в глубокий сон. Тело орка обмякло, а я, закатав несуществующие рукава, влетела внутрь организма, погруженного в беспамятство пациента. Черные покореженные каналы мага-берсерка грязные, как будто их кто-то небрежно набил золой и болотной тиной. От них уже почти ничем не пахло, но на кончике языка я ощущала застаревший привкус гнили знатно же анс когда то перегорел это же он практически жил и рвал чтобы спасти моего биологического отца но не смог и потерял лучшего друга и перегорел сам сращивание оторванных нитей их чистка и оживление заняло у меня прорву времени и сил и кабы ни помощь и подпитка артефактов древних я бы выдохлась через пару часов когда с маго-каналами берсерка было покончено без передышки взялась за удаление яда из организма анса, а трава в основном скопилась в центральной нервной системе, а это головной и спинной мозг. Отирая тыльной стороной ладони несуществующий пот, старалась тщательно вычистить поврежденные места, выводя зелье через печень и почки, до этого одновременно уменьшая его, яда, токсичность. Пробуждение орка будет не самым приятным в жизни, Возможно, даже отвратительнейшим. Подозреваю, что кишечник и мочевой опорожнятся до пробуждения мужчины. Для гордого и сильного орка это позор. Но никто об этом более не узнает. Бросила взгляд в окно больницу. Смеркалась. Мое время подходит к концу. Осталось еще одно дело. Необходимо запустить процесс регенерации и помочь его телу отрастить новую конечность. Нужно лишь кое-что сделать, а дальше оно пойдет само. Боли Ансгара будут мучить просто чудовищные. Нога будет отрастать несколько дней, терзать его нутро и выворачивать наизнанку желудок. Я даже на секунду засомневалась, а стоит ли овчинка выделки. Тут нужен стальной характер, чтобы все грядущее пережить и не сойти с ума. Мы, конечно, будем его отпаивать обезболивающими настойками. Но тело просто выжжет их, и эффект окажется быстротечным. Отсутствие ноги для короля орков всегда было неприятной темой. Он не так давно страшно из-за этого недостатка комплексовал. Это в последнее время вроде как приноровился. Но в глубине души он думал так же, неполноценный. «Что же, надеюсь, ты меня простишь?» Выдохнула я и снова втянулась в тело спящего отца. Последняя задача, и можно возвращаться в мир живых. Интерлюдия. Она вошла в дом. Два орка устроились в выделенной им комнате и тихо переговаривались. Думаешь, взяла с собой Манестайн? Конечно, чтобы вылечить отца. Там простой целительской магией не справится, как и шаманской. Тогда осталось только ждать. Сожалеешь? Да, они орки, и мы орки. У нас приказ, а слушаться смерти подобно. Я жить хочу. Вот и я о том же. Лазутчики, словно что-то почувствовав, смолкли и поежились. Не нравилось им здесь. Чуйка заходилась в отчаянном крике. Бежать! Срочно! Без оглядки! Оба шпиона на каком-то необъяснимом духовном уровне С каждым днем все отчетливее ощущали, что их судьбы уже были решены, и они ничего с этим поделать не смогут. Джерард стоял под окном больницы и внимательно слушал разговор двух пришлых и прикидывал варианты – убить их сейчас или сначала узнать, кто заказчик.